Глава девятая. Сказочник. Итак, Юрий Витальевич постукивает пальцами по столешнице. Вот теперь Валерочка топает ножками. Ему Викусе не нравится. Ему по душе другая девочка. Девочка Лада. Она такая милая, красивая и очень-очень его любит. В жопу ваши кирпичики и домики, да? Понимаешь, к чему я клоню? Не совсем. Уйдет Валерочка к девочке Ладе, и потеряет Валерочка семейный бизнес. Голожопом он, конечно, не останется. Есть у него свои какие-то дела. Но все это не сравнится с тем масштабом, которому его сейчас готовят дядя Аркаша и дядя Юра. Юрий Витальевич замолкает и переводит взгляд на холодильник, на котором висят несколько ярких магнитиков из Фиджи, Монако и Франции. Сжимаю вспотевшие ладони. Ясно ведь, кто меня радовал отпусками хмыкает и вновь равнодушно глядит на меня. «Ради любви можно и от всего мира отказаться? Но что потом, а?» «А я тебе скажу, куколка. Черная мать его депрессия и разочарование». Валера привык к нынешнему уровню жизни, высокому социальному статусу и огромным деньгам. Да, можно предположить, что дядя Аркаша с смилостивится над сыном и примет его обратно. Но тут появится дядя Юра, а дядя Юра не прощает подобной херни. И дядя Аркаша это знает, потому что сам такой же. Ты влезла, тупая дрянь, в логово чудовищ, которые, идиотка ты пустоголовая, своих маленьких чешуйчатых монстриков свели вместе не для того, чтобы какая-то нахалка с коровьими глазками попыталась пролезть горе-золотишко под соусом великой любви. Ну, я его действительно люблю. Ты Валеру можешь получить, ладочка. Юрий Витальевич подается в мою сторону и щурится. «Да, можешь. Можешь выйти замуж, можешь нарожать ему его выродков. Ну что за этим последует?» «Я ему все расскажу, что вы мне угрожали». «Я думаю, Валерий и так знает, что попытка соскочить с крючка будет ему очень дорого стоить. И я не угрожаю тебе. Я тебе поясняю, куда ты сунула нос. И я не говорю тебе, Ладочка, рвать с ним отношения, а то я тебя отшлёпаю. Нет». «Кувыркайтесь, веселитесь, наслаждайтесь друг другом!» Но теперь ты в курсе, что весь успешный успех Валеры зависит от его брака с моей Викусей, которая тоже спит и видит, как Валерочка сваливает из ее жизни, такой красивый, дерзкий, резкий и уверовавший в любовь. Если бы я знала, что ко мне заявится дядя Юра с двумя вышибалами, то я бы не стала писать жене Валерия. Я же думала, что там просто тупая курица-наседка. «Ведь мне теперь самому очень любопытно, восторжествует ли любовь!» Юрий Витальевич встает. «Но, как показывает мой жизненный опыт, у многих людей превратное понятие о любви. И она очень мстительная, стерва, Лада». «Любовь — это о принятии. Вот и сиди себе в загоне, гадина. Принимай и люби, Валерия, сколько тебе влезет!» Наклоняется и в ярости всматривается в лицо. «Ты любовница, Ладочка, и знай свое место!» Я же вам ничего не сделала. «Все-таки сказочку ты не поняла», — шипит в лицо. «Ты влезла в семью, которую я создал, ясно? Это мой проект, мое детище. Я, Лада, выбрал Валерия в мужья Вики, и теперь я начинаю сомневаться в своем выборе, потому что он включил сопливого подростка, который хочет любви. С таким подходом ему нельзя ничего доверить. Если он свою потаскуху не может утихомирить и поставить на место, то он просто все испоганит в итоге». Это ему ничего не можешь дать, кроме рабочего рта и сисик. Я возмущенно охаю. Хочешь сказать, что это не так? Зло щурится. Ты его бабки тратишь на брендовые шмотки, салоны, косметологов и гулянки. Счет у тебя пустой. Ты ничего не откладываешь, не копишь. И в университет, дай бог, раз в неделю заглядываешь, чтобы посвятить новой сумочкой перед другими такими же курицами. Курсовые ты сама не пишешь, а заказываешь, Даешь взятки преподавателям за хорошие оценки. Нервно приглаживает волосы, скрипит зубами и продолжает. Ты паразитка, Лада. И твоя любовь будет длиться до тех пор, пока есть что сосать из мужика. И да, на любовниц очень приятно тратиться, потому что это легкий способ получить восторг от другого человека. А ты, мать твою, попробуй удивить озлобленную женщину, которая игнорирует твои бабки и статус. И езжай ему в жопу, знаю, что она точно пыталась с ним поладить. Знаю это. Я видел это в ее глазах. Мне обидно. За себя я не паразитка. Я отдаю Валерию свое внимание, ласку, в которой он нуждается. Кстати, можешь, Валерию, и не говорить о моем визите, чтобы не портить вашу идилию, шагает прочь. Тут уже на твой выбор как быть. Но я должен был на тебя поглядеть. А вы что, не скажете, что были тут? Удивленно ухую. Я перед ним не отчитываюсь, оглядываясь и щериться в улыбке. И как же ты теперь сыграешь, Лада?